часть 3. Одновременно с созданием системы управления Красной Армией, Жукову надо было готовить планы оборонительной войны. Планов не надо было много. Следовало набросать на карте общий замысел, что мы намерены делать в случае нападения противника. Затем распределить боевые задачи, кто и что обязан делать в случае нападения противника и непосредственно перед этим нападением. Если бы Красная Армия готовилась к оборонительной войне, то каждому командиру от командующего округом и ниже следовало только указать боевую задачу – сказать, что надо делать. А на вопрос «как?» каждый командир и его штаб должны были искать свои ответы. Каждый командир и его штаб должны были сами составлять планы обороны. Однако Красная Армия готовилась не к оборонительной войне на своей территории, а к какой-то другой войне потому всем командирам и всем штабам запретили составлять какие-либо планы на случай войны. Все в свои руки взял начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Генеральному штабу под руководством Жукова пришлось составлять планы не только для высшего руководства, но и для всех нежестоящих эшелонов командной структуры. В случае войны приграничные военные округа превращались во фронты. Каждый фронт – это группа армии. Генеральный штаб готовил подробные планы боевых действий для каждого фронта, каждой армии, корпуса, дивизии, полка. Все эти планы упаковывали в так называемые «красные пакеты». Каждый командир от полка и выше в своем сейфе имел «красный пакет», но не имел представления, что в нем содержится. В случае опасности из генерального штаба должен был поступить приказ на вскрытие пакетов. Получив приказ, каждый командир должен был вскрыть красный пакет и действовать в соответствии с указаниями, которые в нем содержались. Была проделана огромная работа по составлению планов. Однако действия Красной Армии 22 июня 1941 года – это разнобой и полная анархия. Создается впечатление, что все от рядовых солдат до Жукова и Сталина не знали, что кому надлежит делать. Так были ли у Красной Армии планы войны? планы были. Маршал Советского Союза Василевский объясняет. Цитата. Разумеется, оперативные планы имелись и весьма подробно разработанные, точно так же, как и мобилизационные планы. Мобилизационные планы были доведены до каждой части, буквально включая самые второстепенные тыловые части, вроде каких-нибудь тыловых складов и хозяйственных команд. Беда не в отсутствии у нас оперативных планах, а в невозможности их выполнить в той обстановке, которая сложилась. Знамя, 1988 год, номер 5, страница 82. Если верить Василевскому или любому нашему полководцу и академику, то получается вот что. Величайший стратег 20 века Жуков составил планы отражения агрессии. Планы были воистину великолепными. Но у этих планов был совсем небольшой недостаток. В случае агрессии их было невозможно выполнить. Представьте себе самого лучшего в мире специалиста по тушению пожаров. Он составил невероятный по красоте и изяществу план тушения пожара в вашем доме. Всем этот план хорош. Но у него совсем мелкий изъян. В случае пожара от этого плана нет толка. А в остальном этот документ – образец для подражания и предмет зависти для соседей. Именно такой план защиты Родины составил Жуков. А ведь это анекдот, из разряда нарочно не придумаешь. Надо иметь воистину неземной талант и феноменальные способности, чтобы придумать такой план обороны страны, который нельзя использовать для обороны страны. И нас разрывает любопытство. Покажите нам этот план. Но нам отвечают. План Жукова – это величайший государственный секрет Советского Союза. На это мы мягко возражаем. Сгнил ваш Советский Союз и рухнул. «Ничего», – отвечают хранители секретов, – «а план все равно никому показывать нельзя». Ситуация становится совсем смешной, если вспомнить рассказы самого Жукова о том, как в январе 1941 -го года он мысленно предвосхитил весь германский план Барбаросса. Бывает же такое. Наш стратегический гений с расстояния в полторы тысячи километров видел насквозь все германские штабы, все их сейфы и документы, которые в них содержались». А потом, основываясь на результатах своего ясновидения, тот же гений составил свои собственные планы, которые оказались совершенно непригодными для противодействия германскому вторжению.